Роман Александра Ивановича Эртеля «Горденины» – одно из значительных явлений в русской литературе 80-х годов прошлого века, близкие по своему характеру к знаменитой пошехонской старине Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.